Глава вторая. В коридоре Петрозаводской гостиницы пыльные обтерханные пальмы с неизбежными окурками в катках, а при входе на лестницу старый облезлый медведь протягивает каждому входящему поднос. Когда-то на этот поднос кидали деньги за цыганам, а теперь скучно лежат кверху лапками дохлые еще с осени мухи. Французский консул Фуасси приподнял над головой котелок. Добрый вечер, товарищ Спиридонов! «Привет и вам, господин консул», ответил Иван Дмитриевич и спросил потом у швейцара. «Монтер у меня был?» «Был. Починили». Вчера какая-то сволочь обрезала в номере Спиридонова провода. В Петрозаводске было неспокойно. Так и жди, что подстрелит из-за угла. А консул вежлив. Он глядит на Спиридонова всегда с улыбочкой, словно что-то выведал о нем потаенное. У себя в номере Иван Дмитриевич жевал над картой свою пайку. Конечно, Фасси не дурак, что улыбается. Ему улыбаться можно. А вот ему, Спиридонову, хоть плачь. Петроград рядом, но оттуда уже выкачали все, что можно. Питер не даст теперь ни единого патрона. А у него армия, смешно сказать, 3000 штыков. Почти, без штыков, винтовки. А со стороны дороги стоят 5 белогвардейских полков. И одних англичан. 15 тысяч. Спиридоновцев жрут вши. Они не имеют мыла. Часовые стоят два часа на посту, потом падают в снег от голода. Спать, сказал он себе и погасил свет. Не раздеваясь, рухнул на койку. Уже лежа сковырнул сапоги. В потемках забросил портянки поближе к печке. Глядя в потолок, лежал без движения, словно мертвец. Он устал. И сейчас думал о мать, о мать Соколове, который забрал у него 40 человек и увел их в леса на лыжах. Там открывается новый фронт против белофинов, и, конечно, они пойдут с двух сторон. Они это финны и русские, это англичане и французы, и они будут сжать и плющить его отряд, словно двумя наковальнями сразу. Выстоим ли? думал Спиридонов. «Хорошо бы мне заснуть!» И тут тихонько скрипнула дверца платяного шкафа. Иван Дмитриевич не шевельнулся, когда из шкафа вышел человек. На цыпочках подобрался к постели, и, сдерживая дыхание, он наклонился. он сузил глаза и видел над собой лицо, молодое, с усиками. Убедившись, что чекис спит, человек потянул из-за пояса нож. Щелкнул, раскрывая его. «Положи на стол», – сказал Спиридонов, вскакивая. И нож, быстро перехваченный, распорол ему ладонь, попав лезвием между пальцами. Началась борьба. Чекист пяткой ударил врага в грудь, и тот отлетел к стенке. Снова наскочил. В липкой от крови руке крутилось узкое запястье. В пальцах недруга, белых, при лунном свете, заполнявшем комнату, холодно блеснул пистолет. «Ты не стреляй!» – кряхтел Спиридонов в жесткой схватке. «Ты людей не буди, собак. Тихо пришел и тихо уйдешь!» Грянул выстрел над ухом. Лавчась, Спиридонов сунул руку себе под подушку. Успел взять свой наган, но теперь у него была только одна рука свободной. «Еще выстрел, еще!» «На!» – сказал Спиридонов, грохнув из нагана в живот. Враг скорчился. Словно в присядку прошелся по комнате кругом, задевая стулья и обрушив тумбочку. Спиридонов нащупал выключатель, брызнул жиденький свет и наступил ногой на брошенный пистолет. Кинул свой ноган на развороченную кровать. «Ты кто?» – спросил. «Не все ли равно?» – Прохрипел тот. Гостиница пробуждалась. В дверях появился швейцар. будто то монтер. Свет чиню. Свистал все из музыки. «Кто тебя послал ко мне?» – крикнул Спиридонов. «Дай воды!» – попросил раненый и жадно выхлебал целый графин. Потеряв сознание, он умер, не обретя его снова. Пока прислуга убирала следы погрома и подтирала кровь с пола, Спиридонов вышел в коридор. Ему очень хотелось взять из пальмовой катки окурок. «Большой, в ноготь!» и затянуться хоть разок. Просто мутило, так хотелось ему курнуть. Но из соседнего номера выбрался распуженный выстрелами консул фаси и подбирать окурки при нем было неудобно. Попыхивая сигарой, консул подошел к чекисту, придерживая полу своего теплого стеганого халата с меховой выпушкой на рукавах. «Позвольте выразить вам свое соболезнование». «А чего это вы, господин консул, вдруг соболезновать стали?» Раньше вы протестовали против зверств большевизма. Ведь не скрою, этого молокососа-то я сейчас прихлопнул. Бандит, поморщился консул, он вас грабил? Что у нас грабит-то? Была пайка с вечера, да и ту съел, не удержался. Это бандит из вашей музыки. И таких свистнов полно в Петрозаводске. Едят они сыр голландский, курят табак гаванский. Откуда бы это, как вы думаете? Господин консул. Это уже не мы, ответил Фася. Красный крест не французский, а американский. Коля, вы записку дадите такому-то господину поручику выдать. Аудиенция наша окончена. Час поздний, коридор советский, а консул враг советской власти. И выкинуть из Петрозаводска я, к сожалению, этого консула не имею права. Иван Дмитриевич спустился в швейцарскую. «Дед, хоть ты облегчи душу, дай курнуть». А «Эвана», – сказал швейцар, открывая ящик стола, где копил все примечательные окорки. «Бери, какой приглянец». Здесь, в одиночестве холодного вестибюля, Спиридунов накурился. С концов пальцев его стекала на половинке кровь, между указательным и средними пальцами была глубокая резная рана, Больше ему спать в эту ночь не пришлось. Интервенты повели наступление вдоль полотна железной дороги. Рассвет застал Спиридонова на передовой, узенькой, как клинок. Все по шпалам, все по рельсам. Такова уж здесь война, ибо магистраль – главная, за нее и драться. Английская гаубица на гусеничном ходу позвала невдалеке от разъезда, взметывая вихри пушистого снега. Иногда замирала. И тогда шарахала пушка. Раненый штаб-трубач, печально закрыв глаза, поднял к небу звонкую медь и проиграл сигнал. «Отход», – сказал Спиридонов и спрятал подбородок воротник. Два французских бронепоезда напомнили ему умильную улыбочку в консула Фуази. Громыхающие бронеплощадки настигали отступающих спиридоновцев. «По шпалам не разгуляешься. Через одну ступать мелко, через две тяжело, голодному и слабому». Отряд белых партизан, составленный из местных богатеев, обошел станцию Сигежа с тыла. На станции царила паника. Два Максима застыли от мороза и не стреляли. Боец в раздутой ветром гимнастерке с мытюгами колол дрова. В снегу дымили походные кухни. Нужен был кипяток, чтобы отогреть пулемет. Вода еще не успела закипеть, как побежали отступающие. Спиридонов с маузером в руке остановил одного из них. «Стой!» – кричал. «Кто курить хочет? Стой! Курящие, стой! Не курящие, беги дальше, хрен с вами!» Все остановились. И он выгреб из кармана окурки. Махорочные чинарики в пеймешку с толстыми окурками, дорогой Гаван. «Че бежите?» – спросил потом, чиркая зажигалкой, то одному бойцу, то другому. «А ты выгляни, посмотри!» – сказали ему. Этот день запомнился Спиридунову как черный день. Перебежками он выбрался под нас на линию огня. Раненые бойцы лежали в снегу, и это были уже не жильцы на белом свете. В одного из них попало сразу пять пуль полосой вдоль живота. Ты выгляни, попробуй! Стонали Спереди Спередунов поднял голову и увидел перед собой солдат белой армии. Простые русские лица под меховыми английскими шапками. Но держали они в руках не винтовки, нет тупорылые тяжелые железяки с короткими прикладами. Заметив Спиридонова, один из них поднял железяку до груди и не целясь провел по кустам длинной затяжной очередью, только прыгали из-под локтя патрона. Так Спиридонов узнал, что англичане вооружили белую армию на Мурмане автоматическим оружием. С автоматами белые становились сильнее в 10 раз, и на каждый выстрел красноармейцы отвечали лавиной огня и терзающие тело стали. Спиридоновцы в этот день оставили за собой сидежу. За спинами отступающих дробно лаяли автомат. Отбивка. Вернулся из Петрограда Павел Безменов. Шмякнул на стол рысь и малахай и сообщил, что 10 ящиков патронов и все. Больше Питер ничего дать не может. Если что найдется, добавил Безменов, вышлют. Мы же отступаем. Отступаем. Там знают про это. «Смотри сюда», – горячился Спиридонов, раскатав карту-десятиверстку. «Я не могу держать Медвежью гору. Афины скоро попрут на Петрозаводск. Американцы завезли в Карелию 400 тысяч пудов хлеба, и бандиты раздают его тем, кто примыкает к восстанию». У них паразитов в винтовке образца 1891 года, но патронов хоть завались и лупят метк. У англичан бронепоезда и самолеты, о которых мы и мечтать не сумеем, а у нас кукиш, да и тот без масла, сухенький. Там, повторил Безменов, знают об этом, но все силы брошены на колчака. Колчак самое страшное сейчас. Спереду С руганью скатал карту. «Слушай, я нашего Буланова с вокзала стрелять буду». «Че так?» «Контра. У него какая-то лавочка с фази и ждать удара в спину нечего. Расстреляю, и дело с концом. Будет хуже, если англичане нажмут с севера, Фины от границы, а нас будут пырять ножичками здесь, в Петрозаводске». «Видишь?» – показал он свои перевязанные пальцы. «Меня уже резали». Потом они стали говорить о мобилизации англичанами пленных красноармейцев. О том, что интервенты скоро проведут поголовную мобилизацию по Кеме и Сороке. По всему Терскому побережью. Ну и пусть, сказал Спиридонов. Они их оденут, они их вооружат, но это кадры для нашей армии. Все вернутся к нам с оружием, развернутым строем. Так будет, я верю, и в колеблется, я его видел недавно. Мужик запутался, а мужик крепкий. До сих пор жалко и обидно, что он не с нами. Да ни одного бы нам, Царомятия, вместе с полком, всех. Иван Митрич, неожиданно предложил Безменов, а что, ежели я на Мурманск водамся? Хотя меня поручик Илен однажды уже на карточку снял и даже подошвы ног измерил, обведя их по бумажке. Все едино. Мурманск без большевиков пропадает, а? А много ты там один воюешь зачем один. Песочников свой человек. Слесарь Цуканов, что наплав в мастерскую Ксении, это два. Доктор Рабин, большевик явный, три. Да наберется народ. Оно может и так. Но сейчас времени с этой мыслью. Тут, понимаешь, дело такое. На нас стал активно работать не в Мурманске. И скоро вышли целый вагон рабочих. Это же бойцы, под ружье. И слух такой до меня дошел что где-то работяги продуктов наворовали. И тоже к нам. Понимаешь? «Я знаю Небульсина», – ответил Безменов. «Он неплохой мужик. Дружил с покойным Роником». Роник был человек честный. «Это Марка», – сказал Спиридумов. Безменов подумал. «Однако боюсь я за этого Небульсина». «Отчего боишься?» Да он, может, и от души будет помогать нам. Но сгоряча. Он такой, я его знаю. Он все сгоряча ломает, как медведь. Ну, не дурак же, возразил ему Спиридонов. Ведь не в мячик играет. Помогая нам, свою башку в руках подкидывает. Тут оплошки нельзя допускать. Контрразведка на Мурмане самая сильная. Илен уже на что сволочь непроходимая, а все-таки похвалю его. Через стенку, подлец, газету тебе прочитает. Иван Дмитриевич перепоясал тужурку ремнем с маузером, надвинул на глаза фуражку со звездочкой, варежки сунул в карман, вышел, и уши сразу щипнул морозец. Кричали вороны на деревьях, на вокзале пусто, только храпят на лавках мешочники. Мимоходом Спиридонов ощупал их мешки. В одном что-то жесткое. «Эй, дяденька, царство небесное проспал, очухайся!» От лавки оторвалась голова с узенькими щелками глаз. Черные вершистые волосы выбились из-под шапки, а по вороту шинели, путаясь в пушистом ворсе с трудом, словно через густой лес, ползла крупная серая ложь. «Чего транспортируешь?» – спросил Спиридонов. «Науку», – хмуро пояснил мешочник. «Науку, брат, в башке таскают, а не в мешке. Развяжи». В мешке оказались фотокассеты заряжены и десять новеньких магнета, Каждая в такие времена на вес золота. Ты у меня ученый, согласился Спиридонов, быстро выхватывая из кармана мешочника Браунинг. А ну встань! Повернись спинкой. А ты, баба, чего разлуку воешь? Ты не вой. Да он муж мне ридный, супостат, ты треклятый. Славок поднимались в мешочники, держа руки в карманах. Подозрительно. Спиридонов два пальца в рот. Свистнул с перона охрану. Сказал, лежать. А когда прибежали бойцы, велел он, всех в чека. Бабу тоже, чтоб с мужем не разлучалось. После чего прошел в кабинет к Буланову. Старый пути испытался приветливо улыбнуться, но улыбка получилась у него кислой. Плохо зубы показываешь, Буланов, сказал Спиридонов. Как же это Фаси тебя улыбаться не научил? Вот консул улыбается мне так, что либо дорого посмотреть. Товарищ Спиридонов, вздохнул Буланов бледнее, мне ваши намеки и ваше остроумие, прямо скажем, уже поднадоели. Прямой ты человек, Буланов. Пора тебя согнуть. В гробу, даст бог, снова распрямишься. И расстреляй, я тебя, Буланов, в самую сласть. Пошли. Он помог начальнику вокзала продить руки в рукава путейской шинели. Надвинул ему на голову фуражку с молоточками. «Куда?» – прошептал Буланов. «Пока прямо», – ответил Спиридонов. «На горку». Уже вечерело, и плавали по сугробам синие густые тени. Впереди Буланов, позади Спиридонов. Между вагонов, прыгая через рельсы, один вел другого. «Стой!» — сказал Спиридонов. И Буланов остановился, смотря в красную стенку вагона теплушки. И была там стертая надпись. 0375 БИС, СПБ, Варшава. Еще старый вагон застрял здесь. Руки. И руки, выдернувшись из обшлагов, сдернулись, царапая красные доски. Спина старого инженера содрогнулась, и он вяло опустился на снег, потеряв сознание. Спиридонов долго тер ему снегом уши. «Иди домой», — сказал как щенку. «Дурак ты, старый. И скажи своему Фуасии, что я все знаю. Сегодня ночью будут расстреляны двадцать офицеров. Завтра еще столько же. Довели приготовить вагон для меня. Я уезжаю». Буланов сказал. «Спасибо. Я этого не забуду». Вечером Спиридонов снова выехал на передовую. И думал, забудет. Но сердце не камень, и в последний момент палец вдруг ослабил курок. Спина старого инженера напомнила Ивану Дмитриевичу спину его отца, когда он сидел за костылем сапожника, заколачивая в каблук короткие деревянные гвозди. Отбивка. Два неюпора летели кругами, едва не задевая лыжами верхушки снежного леса. Черепа с костями были нарисованы на фюзеляжах, а под крыльями виднелись броски и надписи по-французски: – старый друг! Вперед! звал Спиридонов, они снижаются. Бойцы выбежали на поляну, когда неупоро уже примерзли лыжами к насту. Два пилота в хрустящих комбинезонах лениво покуривая, глядели из-под замшевых шлемов на подбегавших бойцов. Вот спиридонов сокружили самолеты. Руки вверх! «Эй, камрад, как тебя? Давай лапки кверху!» Летчик постарше сплюнул с крыла на снег и ответил. «Я тебе не собачка, чтобы лапки кверху. Тоже мне. Разбежались с берданками. И к черту. Своих не узнаешь?» Оружие опустило их в смятение. Сидели на крыльях два пилота. Один пожилой, другой юный. А на крыльях французские слова. А на фюзеляжах черепа с костями. А красных звезд не было. Пади догадайся, кто они такие. «Кто такие?» – спросил Спиридонов. И старший пилот, вручив ему пакет с документами, вскинул руку к шлему. «Я военлет Кузякин, бывший капитан. А это военлет Постильников, бывший юнкер. присланный из Питера». И спрыгнул с крыла на снег. «Ну, что тут, командир? Обстановка так себе, а?» Документы подтверждали, что направляются в распоряжение охраны Мурманской железной дороги Два красных военлета, Кузякин и Постельников. «Вань», – сказал Кузякин младшему летчику, – «ты чехлы на моторы на брошках?» «Хорошо, Коль», – покорно ответил юнкер. «Товарищи», – обратился к ним Спиридонов воодушевленной, – «разрешите, мы покачаем вас. Бойцы Мурманского фронта приветствуют красных пилотов». «Не надо», – остановил Кузякин бойцов. Не надо, ребята, выше облаков вы нас все равно не качнете. А мы и так устали. И жрать охота. Самолету перетянули на лыжах поближе к разъезду. Сидели возле костра, и Спиридонов, между прочим, заметил. А здесь красная армия. И черепа с костями надо замазать, нарисовать звезды. Слова французские тоже похирить Капитан Кузякин хлопнул Передонова по коленке. Вот что, мало ли. Ты самолетов и не ждал, верно? А мы свалились тебе, как снег на голову. И ты сразу свои порядки наводить хочешь? Это, брат, нехорошо. Мы люди тертые, свое дело знаем, и будем летать во славу Божию на страх врагам советской власти. Звезды? Ладно. Чтоб свои же нас не сбили, мы тебя намолюем. А не черепушки, ни старого друга я тебе не отдам. Я, брат, с 14 -го года свою черепушку под облаками таскаю. И ты мне не перечь. А то сейчас контакт дадим и оторвемся отсюда к Едриной матери. Конечно, такого подарка из Петрограда передунов не ожидал. И понимал, что летчики народ особый. С ними надо повежливей. Послал бойцов в деревню соседнюю. Велел принести творог, Пусть лопают. Для них сейчас все. Летчики ели творог, пили самогонку и говорили так. «Дай-ка ножик, Вань!» «Держи, Коль!» Иногда прорывалось забытое. «Господин капитан, а ты, юнкер сыт?» Звезд на крыльях не было, и две серебристые машины с пулеметами в острых клювах стояли под соснами, укрытые брезентом. Бойцы их сейчас обхаживали, нежно гладя. «Спасибо, питерским!» «Прислали, не забывают!» «Теперь воевать можно!» И у нас есть не все у англичан. Вот летчики поели, натянули шлемы. Командир, спросил Кузякин, а что делать надо? У нас на путях в Волонце целый вагон с бомбами стоит, пулеметы заряжены. Скажи, куда-нибудь лететь надо? Спиридунов поразмыслил. Сейчас тихо. Ежели слетать так, чтобы высмотреть, куда французские бронепоезда ушли, «Они нас здорово беспокоят». «Ну, — решил капитан Кузякин, — это дело для такого аса, как я, спичечное». «Вань! — позвал он юнкера. — Ты моложе меня. Давай смотайся до англичан и обратно, а я уж по-стариковски тебя у огонька подожду». «Хорошо, Коль! — ответил Постильников, готовно вскакивая от костра. «Только помоги мне мотор провернуть». Бойцы обрадованно обтаптывали валенками взлетную дорожку. Юнкер постельников сидел в кабине, и лишь круглая голова его торчала наружу. Кузякин завел мотор пропеллером. Контакт? Есть контакт. И сизая птица, переваливаясь через сугробы, плавно покатилась вдоль поляны с режущим уши свистом. «Ура!» – кричали бойцы, разбегаясь перед машиной. Плавный взлет. Уверенная рука юнкера. Спереди он стоял возле борта второй машины, и Кузякин с гордостью сказал ему. дал, как свечкой пошел. «Это мой ученик. Туз, что надо». Постельников дал круг над поляной. Задрав головы, смотрели красноармейцы за разворотом машины. И вдруг... Тра-та-та-та-та-та-та... Пулеметная очередь с неба. Ярко вспыхивали в клюве Ньюпора вспышки огня. Постельников прошелся над людьми, кося под собой все живое. Снег окрасился в красное. Разбегались бойцы, ползли раненые. Что ты делаешь, сволочь, худая! кричал в небо кузякин. На прощание бомба рванула землю, и Ньюпор, качнув еще раз плоскостями крыльев, полетел прямо на север. К белу. Стало тихо. Вставали упавшие. И вдруг один боец, нацепив штык на винтовку, с разбегу ударил капитана Кузякина в бок. Летчик сломался пополам, рухнул возле своего самолета снег. Шатаясь после стрельбы, Спиридонов шагнул в избу. Долго не мог опомниться. Зачерпнул ковшиком ледяной воды из ведра, пил, пил, пил, потом сел к столу, сцепив пальцы. Вскрыл пакет с характеристикой капитана Кузякина и посмотрел в окно. Кузякин пластом лежал на снегу, а над ним тихонько покачивались серебристые крылья. Предатель улетел. А этот, второй. Жаль, подумалось. Такого человека погубили. Было там сказано, что Кузякин добровольно пошел на службу советской армии, учился в авиашколе Шартре. Окончил высшую школу воздушного боя в ПО. С отличием прошел курсы стрельбы истребителей в КАЗО. На его боевом счету 13 только официальных побед. Жаль. Ах, как жаль, переживал Спиридонов, и за печкой шуршали в тепле деревенские тараканы. Хлопнулась с размаху дверь, и на пороге вдруг выросла согнутая от боли фигура Кузякина. Длинные волосы падали на лицо из-под шлема, почти закрывая ему глаза. Пальцами авиатор придерживал рану внизу живота, и по комбинезону строилась кровь. «Восьмая», – сказал. «От своих». «Кто меня?» «Тебя ударил боец Евсюков». «Садись». Кузякин плюхнулся на лавку. «Дай мне этого мерзавца, дай». «Зачем?» Мне лететь? Куда? А ты что? Хочешь, чтобы я здесь тебе и подох? Нет. Я должен лететь в госпиталь в Петрозаводск. Человек, которого ждет гибель под облаками, не желал умирать на земле. Дай мне этого сукина сына Евсюкова, требовал Кузякин. Если угроблюсь, так с ним. Пусть знает, почем фунт лиха. Посидел на лавке и вдруг лег. Вытянулся. Куда ж тебе лететь такому? Лежи, дрезину пошлем за врачом. Пошел ты! Он мне дрезину пошлет. Да я на своем старом друге за четверть часа там буду. И плотно закрыв глаза, он сказал, вот ведь история-то какая. Говорили мне, мол, война гражданская. Мол, такая насекая. а я не верил. Она выходит и вправду гражданская, жестокая. «Куда ты встаешь? Лежи!» – говорил Спиридонов. «Нет, я полечу!» – твердо ответил Кузякин. «Скажи, Иван Дмитрич, разве кто-нибудь, кроме меня, собьет его?» «Кого?» «Да этого, Ваньку, моего же ученика. Никто его не собьет. Я его выучил, я его и угроблю. Носом в землю, пик и все!» Снова прошлись бойцы по опушке леса, трамбуя ногами снег. Сам Спиридонов теперь накручивал пропеллер. Лежа грудью на штурвале, Кузякин поднял лицо. Навстречу ветру, навстречу скорости. Есть контакт. Отбеги в сторонку, Митрич. Лопасти винта изрубили воздух, словно сабли. С ревом ушел Ньюпор, задевая желтым брюхом верхушки сосен. На юг и две головы торчали из кабины. Последний раз мелькнули за лесом череп с костями, но красных звезд еще не было. Вечером Спиридонов созвонился с Петрозаводском. Ему было боязно спросить, а вдруг и этот? «Прилетел ли кто?» «Да. Отвезли в госпиталь. Выживет. Крепкий». «Замечательно», — сказал Спиридонов россия в примысле, что во втором не ошиблись. Его спросили, что делать с прибывшим на самолете красноармейцем, и лицо Спиридонова сразу замкнулось в суровых морщинах. Подсуд! суд!» – он в трубку. Отведите его в рев трибунал и пусть его судят за самочинство. Время анархии кончилось, и карать могут только органы власти.